В любом случае, цель даосского подвижничества заключалась в обретении гармонии духа и тела и взращивании в организме подвижника нового, вечно живого тела. Принципы физиологической алхимии немало повлияли на даосскую и народную иконографию. В отличие от изможденных буддийских святых, мудрецы даоса излучают здоровье, бодрость и веселье. Они обладают большим животом, ибо живот для даоса — источник жизненной силы. Нередко они окружены детьми, что напоминает о тайном смысле даосской практики, как акта самопорождения, перехода к новой жизни. Впрочем, к Минской эпохе уже появилось такое популярное даоско-буддийское божество, как толстобрюхий ми он же Будда Майтрея и статуи буддийских святых, архатов, в раскрытой груди которых можно увидеть народившегося в них божественного ребенка. Еще одна примечательная особенность даосского небожителя – необычайно высокий лоб, свидетельствующий о скоплении в голове чистейшей жизненной энергии. Традиционный принцип следования естеству вовсе не означал рабской покорности природе. Даосские подвижники, говоря их собственным языком, старались выкрасть у неба его секрет, заставить природу создавать то, что она не творит сама. Человек, согласно принципам китайской традиции, верен природе лишь в том, что сознательно используют ее творческие силы. Итак, глубокое уединение китайского мудреца означало не созерцание идеального образа, а ту самозабвенную погруженность в творчески деятельную жизнь, Когда, говоря опять-таки словами традиционной даосской формулы, люди ткут и одеваются, пашут и кормятся, каждый живет сам по себе и не угождает другим.